27. Силою моейу побеждается любое препятствие. Можно идти через жизнь с силой учителя. Можно ничего и никого не бояться. В нём можно обрести спокойствие. Тёмные попытки не прекратятся, но будут разбиваемы силой защитного луча. Сколько их было и сколько их будет?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 Именно неожиданностью часто пользуются тёмные, чтобы нанести вред или нарушить равновесие. От ожидаемого удара можно защититься, но только постоянная насторожённость позволяет отводить удар неожиданности. Ослабить напряжённость заградительной сети, значит отдать себя в жертву случайности и произволу людского. В лаборатории токов высокого напряжения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 Ныне утверждается отшельничество в духе, которое труднее. Отшельничество в духе, в жизни обычной земной, требует особого напряжения, зоркой настраженности и постоянного дозора. В сферу микрокосма посторонние не допускаются. Бронею духа окружает себя сознание. Запомните, спокойствие — лучший щит. в равновесии непобеждаемо. Тяжек обратный удар тёмных энергий, ударивших о броню равновесия, отброшенных назад на своего родителя. В состоянии равновесия пребывая, можно отразить любое нападение тёмных. Не выдерживают хрупкие оболочки силы ровно горящего пламени. Так задачей ученика является охрана своего микрокосма. от вредных воздействий людских и среды окружающей. Легкомысли и усыпленности не есть качество ученика. Надо понять, что самая сущность жизни земной обывательской рычит и противодействует носителю света. Отсюда и необходимость дозорного состояния сознания, непрерываемого ни на миг.